Команда «Ворона» остановилась в Эннистоне, чтобы заправить Виннебаго, но сделала это в самом начале Мэйн-стрит, то есть по меньшей мере в миле от Ричленд-Корда. Когда они покидали город, за рулем сидела змеючка, а DVD-проигрыватель показывал эпос под названием «Общество ненасытных сестер». Барри подозвал Джимми-счетовода. «Вам, ребята, надо бы немного ускориться». — сказал Барри. — Они почти у цели. Место называется Клаудгэп. — Я это говорил? — Да, успокойся. Джимми чуть было не похлопал Барри по руке, но вовремя спохватился. — В считанные минуты они приступят к пикнику. Вот в этот момент вам и нужно их брать. Когда они будут есть? — Мы так и поступим, — пообещал Джимми. И как раз вовремя, чтобы добыть немного пара для тебя, Роуз не станет возражать. — Не станет, — кивнул Барри, — но для меня уже слишком поздно, а вот для вас еще нет. — О чем ты? — Взгляни на свои руки. Джимми опустил глаза и заметил первые пятна, расцветшие на мягкой белой коже под локтями. — Красная смерть. От этого зрелища у него моментально пересохло во рту. — О, боже! Вот мне и конец! — простонал Барри, и внезапно его одежда опала, потому что тела в ней больше не было. Джимми увидел, как он сглотнул, а потом его горло исчезло. — Подвинься, — сказал Орех, — пусти меня к нему. — Допустим, пущу. И что ты сделаешь? «Он же готов!» Джимми перебрался в переднюю часть кемпера и опустился на пассажирское сиденье, освобожденное вороном. «Поезжай по дороге 14А в объезд Фрейзера», — сказал он. «Так будет быстрее, чем через город. Ты выскочишь на Сакуа-Ривер-Роуд!» Змеючка постучала пальцем по GPS-навигатору. «У меня все запрограммировано. Думаешь, я слепая или тупая?» Но Джимми ее не слышал. Он знал только одно — ему никак нельзя умирать. Он слишком молод для смерти. Ведь назревала настоящая компьютерная революция. Он подумал о выпадении из цикла, о нестерпимой муке возвращений. Нет, нет, это исключено. Совершенно невозможно. Лучи вечернего солнца били в широкое лобовое стекло Винны Багу. Красивый осенний закат. Осень вообще была любимым временем года Джимми, и он твердо намеревался остаться в живых и продолжать странствовать с узлом, и следующей осенью тоже, и следующей, и той, что придет потом. К счастью, он попал в нужную компанию. Папаша Ворон был смел, изобретателен и хитер. Истинным не раз случалось решать сложные задачи, и прежде Ворон проведет их через это испытание». — Должен быть указатель на зону отдыха Cloud Gap. Не пропусти его. Барри говорит, они уже почти на месте. — Джимми, у меня от тебя только голова разболелась! — рявкнула змеючка. — Пойди отдохни. Мы там будем через час или даже меньше. — Так поднажми! — сказал Джимми-щитовод. Змеючка Энди усмехнулась и послушалась. Они только-только выехали на Саку-Ривер-Роуд, когда Барри-китаец... Выпал из цикла окончательно, оставив после себя пустую одежду, еще теплую, отжегшей его лихорадки. Барри мертв. Когда эта мысль Абры достигла Дэна, в ней не было ни малейшего испуга. Ни грамма сочувствия, только удовлетворение. Внешне Абра Стоун могла выглядеть обычной американской девочкой, чуть симпатичнее одних, чуть умнее других, то есть большинства, но под поверхностью, причем не так уж далеко, пряталась молодая воительница с неистовой кровожадной душой. Дэн даже пожалел, что у нее нет братьев и сестер. Вот кого она готова была бы защищать даже ценой собственной жизни. Он переключил двигатель на самую низкую передачу, когда состав вынырнул из леса и сбоку потянулся огороженный обрыв. Внизу, в лучах закатного солнца, воды Соко отливали чистейшим золотом. Крутые берега, поросшие деревьями, переливались отцветами оранжевого, красного, желтого и пурпурного пламени. Пушистые облака, медленно проплывавшие над головой, казалось, можно было потрогать. Дэн остановил поезд у знака с надписью «Станция Глаудгэп» и выключил двигатель. Мгновение колебался, что теперь сказать, но Абра перехватила инициативу. — Спасибо, что позволил мне управлять поездом, папа. А теперь давай устроим разбой. Она только что выложила это слово в комнате Удинов — «То есть я хотела сказать «пикник».» «Не могу поверить, что ты все еще голодна. Всю дорогу что-то сжевало», жевала, поддразнил ее отец. «Но мне на самом деле хочется есть. Разве ты не рад, что у меня нет анорексии?» «Конечно же, рад, милая». Краем глаза Дэн заметил, как Джон Долтон пересек поляну для пикников, низко опустив голову и бесшумно ступая по усыпанной сосновой хвоей земле. В одной руке он нес пистолет, в другой — винтовку Билли Фримана. Стоянку для автомобиля окружали деревья. Быстро оглядевшись по сторонам, Джон скрылся за ними. Летом, в разгар сезона, автостоянка и столы для пикника непременно оказались бы забиты под завязку. Но в предвечерний час рабочего дня в конце сентября Здесь не было никого, кроме них самих. Дэйв посмотрел на Дэна, Дэн кивнул, и отец Абры, агностик по убеждениям, католик по семейным обстоятельствам, перекрестил воздух, а потом последовал за Джоном. «Здесь так красиво, папа!» — сказал Дэн. Его невидимая пассажирка разговаривала теперь с попрыгунчиком, потому что кроме старого кролика больше никого не осталось. Дену садил потертую одноглазую комковатую игрушку на один из столов, а потом вернулся к первому пассажирскому вагону с заплетенной корзинкой для пикника. «Все в порядке», — сказал он пустой поляне. «Я смогу сама донести ее, папа». В комнате отдыха Динов Абра отодвинула назад свой стул и встала. «Мне опять понадобилось ванную», меня что-то прихватило желудок. А потом, думаю, мне лучше будет пойти домой. Эмма возмущенно закатила глаза, но миссис Дин преисполнилась сочувствием. «О, милая, у тебя начались эти дела, так ведь?» «Да, и как-то неожиданно. У тебя есть все необходимое?» «В рюкзаке, все в порядке, извините меня». «Ну, конечно!» — съязвила Эмма. «Уходи, пока выигрываешь. Ловко ничего не скажешь». «Эмма!» крикнула на нее мать. «Ничего, миссис Дин, мы квиты, она выиграла у меня в мяч!» Абра поднялась наверх, приложив руку к животу, как она надеялась не слишком наигранно. Выглянув наружу, снова увидела пикап мистера Фримана, но не стала терять времени на обмен жестами. Запершись в ванной, села на закрытую крышку унитаза. «Какое облегчение, что не нужно играть несколько ролей сразу. Барри был мертв, Эмма с мамой сидит внизу, и теперь осталось всего две Абры. Одна в этой ванной комнате и вторая в клауд Гэппи. Она закрыла глаза. «Дэн? Я здесь. Тебе больше не нужно притворяться мной». Она ощутила его облегчение и улыбнулась. «Дядя Дэн старался изо всех сил» но он не был создан для девичьих ролей. В дверь тихо и робко постучали. «Эй, подруга!» Это была Эмма. «Ты в норме? Прости, что нагрубила. Ничего, но я все равно отправлюсь домой. Приму таблетку Матрина и лягу. А я думала, ты останешься у нас на ночь. Спасибо, все будет в порядке. Но разве твой отец не уехал? Я запру все двери, пока он не вернется». — Ладно. Хочешь, я пойду к тебе? — Нет, не стоит. Ей хотелось быть одной, чтобы не скрывать торжества, когда Дэн, ее папа и доктор Джон разделаются с теми тварями. Они непременно с ними разберутся. Теперь, после смерти Барри, остальные все равно, что ослепли. Ничто не могло помешать свершиться справедливости. Не было даже легкого ветерка, чтобы шуршать сухими листьями, и когда Дэн выключил двигатель «Риф», на поляне для пикников воцарилась почти полная тишина. Только приглушенное журчание речной воды внизу, крики ворон и шум приближающегося мотора. «Они» — те, кого прислала женщина в шляпе. «Роуз» Дэн открыл крышку корзины и взялся за рукоятку «Глока-22», которым снабдил его Билли. Где и как он раздобыл оружие, Дэн не знал и знать не хотел. Его волновало только то, что пистолет мог выпустить 15 пуль без перезарядки. А если 15 окажется мало, значит, у него будут большие неприятности. Перед внутренним взором Дэна возник призрачный образ отца. Джек Торренс улыбался своей обаятельной кривой улыбкой и словно говорил «Если это не сработает, то уж и не знаю, что тебе посоветовать». Дэн посмотрел на старую плюшевую игрушку Абры. «Ты готов, попрыгунчик?» «Надеюсь, что да. Надеюсь, мы оба с тобой готовы». Билли Фриман низко пригнулся за рулем своего пикапа но мгновенно встрепенулся, как только Абра вышла из дома Динов. Ее подруга Эмма осталась стоять в дверях. Девочки попрощались, хлопнув друг друга по ладони. Абра направилась к своему дому, стоявшему чуть дальше на другой стороне улицы. Этого в плане не было, и когда девочка бросила взгляд в сторону Билли, он вопросительно поднял руки. Абра улыбнулась и снова показала ему большой палец. Она считала, что все в полном порядке, это Билли понял сразу и четко, но все же встревожился при виде девочки, разгуливавшей по улице в полном одиночестве. Пусть эти уроды и находились в двадцати милях к югу отсюда. Она обладала огромной мощью и, вероятно, знала, что делала, но все-таки ей всего тринадцать. Наблюдая, как она с рюкзаком через плечо идет к двери своего дома, стараясь нащупать в кармане ключ, Билли склонился и нажал кнопку бардачка. Там лежал его собственный глок. Оружие он одолжил на время у старого знакомого, почетного члена дорожных святых Нью-Гэмпшира. В молодые годы Билли частенько разъезжал с ними по округе, но полноправным байкером так и не стал. В общем и целом его это устраивало, хотя соблазн в свое время был велик. Чувство товарищества, плечо друга. Как он подозревал, именно это испытывали по отношению к алкоголю Дэн и Джон. Абра проскользнула в дом и закрыла дверь. Билли не достал из бардачка ни оружия, ни телефон, но и крышку не захлопнул. Он не знал, было ли это, что Дэн не называл сиянием, но его мучило дурное предчувствие. Абре следовало остаться у подруги. Ей следовало держаться намеченного плана. Они разъезжают на кемперах и Винны багу, сказала Абра. И именно Винны багу остановился сейчас на стоянке, где заканчивалась дорога к Клауд Гэпу. Дэн сидел и наблюдал, опустив руку в корзину для пикника. Сейчас, когда наступил решающий момент, он чувствовал себя достаточно спокойно. Он развернул корзину так, чтобы одним концом она смотрела в сторону только что прибывшего кемпера и большим пальцем снял глок с предохранителя. Дверь в винны багу открылась, и предполагаемые похитители Абры высыпали наружу. Еще она говорила, что все они носили странные имена, похожие на пиратские клички. Но сейчас Дэн видел перед собой вполне нормальных людей. Мужчины в возрасте, из тех, что обычно видишь за рулем кемперов, и симпатичная молодая женщина, напомнившая Дэну чирлидеров, которые умудрялись сохранять отличную фигуру и через 10 лет после окончания школы родив парочку детишек. Она вполне могла быть дочерью одного из приехавших вместе с ней мужчин, На мгновение Ден засомневался. В конце концов, они находились в популярном туристическом месте, а сезон любителей осенних пейзажей в Новой Англии начинался со дня на день. Он надеялся, что Джон и Дэвид не откроют беспорядочную стрельбу. Будет ужасно, если жертвами станут ни в чем не повинные. Но затем он заметил оскалившую ядовитые зубы гремучую змею на левой руке женщины, и шприц в правой. Шедший рядом с ней мужчина тоже держал шприц, а у того, кто возглавлял группу, за поясом виднелся предмет, очень похожий на пистолет. Они остановились сразу за березовыми столбами, отмечавшими вход на поляну для пикника. Главарь окончательно развеял все сомнения Дэна, вытащив пистолет. Для обычного оружия он был слишком тонким. «Где девчонка?» Той рукой, что не скрывалась в глубине корзины, Дэн показал на кролика-попрыгунчика. «Он за нее! А ближе к ней вам все равно никогда не подобраться!» Мужчина, сжимавший в руке странный пистолет, был невысокого роста, с крупными залысинами и рыхловатым лицом бухгалтера. Над ремнем нависал приличных размеров живот. Одет он был в слаксы и футболку с надписью «Время, проведенное на рыбалке», Бог вычитает из жизни. — Могу я задать тебе вопрос, дорогуша? — спросила женщина. Дэн удивленно вскинул брови. — Конечно. Разве ты не устал? Разве тебе не хочется спать? А ведь и в самом деле его веки моментально отяжелели, словно к ним привесили гирьки, Рука, сжимавшая пистолет, начала расслабляться. Еще секунда-другая, и он бы захрапел, опустив голову на изрезанную инициалами поверхность стола, но в этот момент раздался оглушительный крик Абры. «Где ворон? Я не вижу ворона!» Дэн дернулся, как засыпавший уже человек, которого внезапно напугали. Рука в корзине сжалась, Глок выстрелил, выбив облачко осколков и вовых прутьев. Пуля никого не задела, но люди из багу отскочили в разные стороны. Иллюзия сонливости мгновенно развеялась. Женщина со змеей и седой мужчина подались назад, зато вперед бросился тот, кто держал в руке странный пистолет. «Взять его! Взять его!» кричал он. «Получите, уроды!» — заорал Дэйв Стоун. Он вышел из-за деревьев и открыл стрельбу. Большинство пуль ушло в сторону, но одна угодила грецкому ореху точно в шею, и врач истинных повалился на сосновую хвою, выронив шприц. Роль лидера истинного узла накладывала огромную ответственность, но имела свои преимущества. Такие как гигантский Эрс-крузер Роуз, привезенный из Австралии за баснословную сумму, а потом переоборудованный для правостороннего движения. Другим преимуществом была возможность в любое время единолично занять всю женскую душевую кемпинга колокольчик. После нескольких месяцев, проведенных в дороге, ничто не доставляло такого удовольствия, как долгое пребывание под горячими струями в огромном отделанном кафелем помещении, где можно было не только вытянуть руки в стороны, но и при желании потанцевать. И горячая вода не кончалась через четыре минуты. Роуз особенно нравилось выключать свет и мыться в полной темноте. Она давно обнаружила, что так ей лучше думается, и именно по этой причине пошла в душ сразу после тревожного звонка по мобильному телефону на которой ответила около часа дня по горному времени. Она по-прежнему считала, что все идет нормально, но в ее мыслях стали проклевываться ростки сомнений, как сорняки-одуванчики на прежде идеальной зеленой лужайке. Если девчонка оказалась еще хитрее, чем они ожидали, или в нее появились помощники... Нет, операция не могла сорваться. Бесспорно, она парилка и лучшая из всех, но все же она ребенок, ребенок лохов. В любом случае, сейчас Роу оставалось лишь ждать развития событий. После пятнадцати минут освежающего душа она вышла из кабинки, вытерлась, завернулась в махровую банную простыню и направилась к своему кемперу, держа одежду в руках. Коротышка Эдди и большая Мо, наводили порядок рядом с мангалом после очередного великолепного обеда. Не их вина, что никому не хотелось есть. Еще у двоих истинных появились эти проклятые красные пятна. Эдди и Мо помахали Роуз, и она как раз собиралась поднять руку, чтобы ответить на приветствие, когда у нее в голове словно взорвалась связка динамитных шашек. Она растянулась на земле, брюки и блузка выпали из рук, Простыня развернулась. Но Роуз ничего не замечала. Что-то случилось с участниками группы захвата. Как только в голове немного прояснилось, она принялась обшаривать карманы брюк в поисках своего сотового телефона. Никогда прежде она так сильно и горько не сожалела о том, что папаша-ворон не обладал способностью принимать и посылать телепатические сигналы на большие расстояния, За редкими исключениями, вроде самой Роуз, этот дар почему-то доставался только лоховским парилкам, таким как девчонка из Нью-Гэмпшира. Эдди и Мо бежали к ней. За ними уже следовали Долговязый Пол, Тихоня Сари, Чарли Жетон и Сэм Арфа. Роуз нажала кнопку быстрого вызова. В тысячи миль от кемпинга телефон Ворона издал короткий гудок. «Привет!» «Вы дозвонились до Генри Ротмана. Я не могу сейчас ответить на вызов, но если вы оставите краткое сообщение и номер своего хренов автоответчик, это значило, что его телефон либо отключен, либо находится вне зоны действия сети». Роуз полагала, что второй вариант более вероятен. Стоя голой на коленях в грязи, с пятками впившимися в тыльную сторону бедер, Роуз ладонью силой хлопнула себя по лбу. «Ворон, где же ты? Что ты делаешь? Что происходит?»